И опять база. Описывать смысла нет. Все те же трейлеры в ангарах. Единственное отличие — в Ниагара-Фолдс бандитской угрозы нет. Все дороги в окрестностях забиты навеки замерзшими машинами. Сюда людям, если только самолетами добираться. Как и добираются, собственно говоря. Даже сама база с трудом оправдывает с е б е Выживших она собирает маловато. И вообще существует лишь потому, что все направления должны быть как-то прикрыты.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 — пояснил л и р о й высокий чёрный парень в военном камуфляже, который тут был кем-то вроде начальника разведки. — Мы всё время пытаемся найти хотя бы один маршрут землёй в направлении Баффало, и всё б е з т о л к у Во время эпидемии подавляющая часть беженцев из Нью-Йорка рванула в этом направлении, и из других мест тоже. — Почему? — спросил Алекс МакГрегор, наш штатный снайпер. — Прошёл л и слух, или информация в медиа о том, что Канада вроде как не заражена. или что канадский климат лечит сам по себе. какие-то времена люди верят всему, что даёт хоть какую-то надежду. Но в Канаду никто не прорвался. Всё случилось слишком быстро. Застревали здесь в пробках, умирали. Дальше понятно. — То есть мы имеем здесь мать всех затуров? — добавил невысокий худощавый смуглый мужик латиноамериканской внешности, сидящий во вращающемся кресле за письменным столом. — Это Рикардо. Он командует базой.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 Я ткнул ручкой в следующую строку. «Выясняем состояние погрузчиков. Двигаемся только группой под прикрытием пулемётов. Пулемётчики никакой помощи никому не оказывают. Их задача — отбить нападение любой степени внезапности. Пулемёт против тварей тьмы — лучшее средство. Это мне ещё с отстойника известно. Не знаю, как эти твари появляются, но при этом они — существа телесные. Хоть и живучие. То есть пули вполне успешно их убивают».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 По фото похоже, что растащить заторы можно, сама полоса в порядке. Взлётно-посадочную именно, что перегородили грузовиками и прочими подвернувшимися под руку машинами. В эти отрезки мог бы сесть Твин Оттер, который считается самолётом с укороченным взлётом и посадкой. Но это рискованно, и з з а высоты грузовиков траектория не очень получается. Так что хотя бы один затор надо бы разобрать. А вот если разберём больше, то тогда можно вызвать из к о л л е й к а Геркулес. к о т о р о м у у нас, наконец, появился экипаж, и на нём вывести очень много добра, если оно там есть. «В любом случае, подоттер мы должны разгородить, то есть убрать вот эти машины!» Я направил лазерное изображение вытянувшихся в линию трёх грузовиков. «Тогда самолёт можно подогнать практически к складу. Брайан!» — я обернулся к пилоту. «Твоё дело — вылететь сразу же обратно и привести вторую группу, и высадить по красному дыму».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 то вывозим всё оттером сюда, на базу, и дальше включается обычная логистика». На этом основная часть совещания завершилась. Но нашлик нас разместили в выживальческих кемперах, то есть в тех, которые на любой из баз были зарезервированы для спасённых чужих. Сейчас таких на базе было всего две, и мы должны были захватить их в к о л п л е й к на обратном пути. Ну, если у нас всё срастётся с обратным путём. Оно ведь по-всякому бывает. А поскольку жилых прицепов подспасённых отведено с запасом, разместились мы даже с комфортом».